Глава шестнадцатая Завтрак мне Эмилина не подает, благотворительность, очевидно, кончилась. Сама же хозяйка основательно подкрепляется гречневой кашей с мясной подливой. Завершив завтрак, она щелкает пальцами лежащее на столе яйцо. Постукивая по неровностям, яйцо катится ко мне. Подкрепись немного. Мы выходим из дома, оставив Лейлу, лежащей в постели. Силу девчонки нет даже на то, чтобы пошевелить рукой или ногой. Есть Лейла отказалась, но Эмилина на всякий случай поставила рядом с ней на тумбочку тарелку с кашей и брусничный бесов в деревянной кружке. Сегодня Эмилина надела короткий фиолетовый камзол, изящно подчеркивающий ее широкие бедра. На расшитом серебряном поясе короткий меч, на ногах кожаные сапожки на высоких каблуках. Светлые волосы собраны в пучок на затылке. Из пучка виднеется золоченая рукоятка шпильки, Наверняка эту шпильку Эмилина Филигранна использует в бою. В общем, моя хозяйка выглядит сегодня сногсшибательно. Может, на свидание собралась, думаю я. Ну а что? Женщина взрослая, почему бы ей не встречаться иногда с мужчинами? С удивлением отмечаю, что эта мысль мне не очень приятна, хотя, казалось бы, кто я такой, чтобы ревновать свою квартирную хозяйку. «Что ж, до вечера, Бруно», — говорит Эмилина, улыбаясь. — Надеюсь, хотя бы на ужин для себя и Лейлы ты заработаешь. — Заработаю, — твердо заявляю я. — До вечера, хозяйка. Хорошо тебе повеселиться. Ее лицо становится удивленным, затем Эмилина хохочет и, взмахнув рукой в черной байковой перчатки, идет вверх по центральной улице. Я, посмотрев ей вслед, сворачиваю налево, в ту сторону мне еще ходить не приходилось. На этой улочке Истона полно мелких продовольственных лавочек. Чуть ли не в каждом доме семейное предприятие. Кто-то хлеб продает, кто-то сушеную рыбу, кто-то крупами торгует. Попадаются вывески сапожников, портных, цирюльников. Город торгует, город оказывает услуги, город живет. Прям Ленинский НЭП. Владельцы многих лавок уже готовятся к новому рабочему дню, убирают ставни сокон, выметают от порога мусор, ежели таковой имеется. Проходя мимо, я спрашиваю, не нужна ли какая помощь. Или вовсе не отвечают, или бурчат что-то вроде «Для цик работы не держим». Я неторопливо иду, и вдруг останавливаюсь, как вкопанный у приземистого дома, покрытого черепицей. Под крышей вывеска два скрещенных кинжала. Лавка оружейника, надо полагать. Вот это мне очень интересно. Помешкав на пороге, вхожу в лавку. Дубовая дверь открыта настежь, и на ней даже прикреплена табличка «Входите открыто». Ожидаю услышать от продавца «пошел вон, цыга», но нет. Слышу доброжелательный, надтреснутый голос. «Прохотите, молодой человек. Тафар у меня высшего качества». Вижу за прилавком лысого старика, очень похожего на земного китайца. Жиденькая бороденка выглядит комично, длинные седые пряди висят, как ленты слюны. «Приветствую, хозяин», — говорю я, удивляясь, что столь хилый старикан сидит один в магазине, где товара не на одну сотню серебряных тархи. И тут же понимаю, вовсе он и не один, этот китаец. В углу у печки на коротконогом дубовом табурете сидит, вытянув мощные ноги, крепкий охранник китаец. Не знаю, как называется эта нация Эмерийской империи, поэтому буду называть их китайцами. Память малыша Бруно в последнее время помалкивает, к сожалению. Всю информацию об этом мире приходится получать самому. Охранник мрачно смотрит на меня, но не поднимается с места. «Цем интересуемся?» – спрашивает старик, поглаживая свою соплевидную бороденку. «Кинсал? Мец? Люк? серп «Я понимаю, что здесь не стоит отвечать, как надоедливому продавцу-консультанту в ДНС. Да просто посмотреть. Старик может и охраннику моргнуть, дескать, вышварни нищего цикского мальчишку вон. Нам покупатели нужны, а не зрители». Интересуемся всем, расплывчато отвечаю я, изучая ассортимент на импровизированной витрине в виде длинного дубового стола. Ассортимент, прямо скажем, не шибко разнообразный. Кенсалы, мецы, люки, серпы. Что еще? Пара секир, длинная угрожающего вида пика, солидного вида топор, молот на длинной рукояти. На стене среди мечей деревянных щитов разных форм и размеров висит арбалет, с виду весьма неплохой, Толстая металлическая дуга, станок из мореного дуба, простой и надежный с виду механизм натяжения. Пожалуй, хорошим болтом из такого арбалета можно человеку голову насквозь пробить, если расстояние будет подходящим. Я в Сирии был снайпером, поэтому арбалет меня весьма интересует. Гораздо сильнее, чем лук. Из лука стрелять доводилось в спортшколе, но не скажу, что добился больших успехов. «Ацбалет», — прищелкивает языком старик. Лучше вы не найти. Отдам всего за десять серебряных тархи. Ничего себе! Десять тархи — это же тысяча челей! Нехило так дерут с трудящихся эти средневековые оружейники. Но самому арбалет мне никак не сделать, даже с учетом того, что устройство этого оружия я знаю. Внезапная идея озаряет мой молодой мозг. Послушайте, господин, не знаю, как вас звать. Мастер Чан. Без своей обычной картавости отвечает старик. «Надо же, мастер Чан, у него и имя китайское». «Мастер Чан, рад познакомиться», — говорю я, вежливо склонив голову. «Меня зовут Бруно, и я не вижу на вашем уважаемом прилавке сюрикенов». «Сюри... что?» — возмущенно переспрашивает старик. «Он явно недоволен, что в его магазине чего-то нет». «Сюрикен, мастер Чан», — терпеливо уточняю я. «В моих краях это оружие весьма распространено, и я хотел приобрести у вас несколько штук». Лицо старика наливается кровью, он смотрит на своего охранника, явно собираясь выгнать меня в зашей. Тем не менее, интерес пересиливает. «Нет у меня цюрикен», — признает мастер Чан, неистово теребя бороду. Как только он до сих пор все свои седенькие волосенки не повыдергивал. И я в пилвые слыцу о таком олужии. «Что это вообще такое, цюрикен?» «Это метательное оружие», — объясняю я. «Очень надежное и эффективное. В умелых руках один сюрикен — это одна жизнь, причем отобранная на безопасном для себя расстоянии». «Хм», — бормочет старик. «Нет, слыхал. А что, малец, как тебя звать?» «Бруно». «Бруно значит, «Не нацертишь ли ты мне, сюрикен? ведьма благодарный». Старик открывает ящик стола и вытаскивает пергаментный лист, перо и баночку чернил. Ого, да мастер Чан заглотил наживку. «Понимаете, мастер Чан», — растягивая слова, говорю я, поглядывая на сидящего у печки хмурого громилу. «Я человек нездешний и отчаянно нуждаюсь в деньгах. Сделать чертеж сюрикена я, положим, могу, ведь оружие это очень простое, однако не меньше, чем за десять серебряных тархи». Лицо старика вытягивается, белеет, как полотно, губы стягиваются в тонкую синюю нитку. Мастер Чан убирает со стола бумагу и письменные принадлежности. «Ты описумил, цыкская отротья!» – бормочет он. «Десять тархи за кота в миске. «Я понимаю, что десять тархи – это я, конечно, лишка хватил. Спешу исправить ситуацию». «Хорошо, мастер Чан, я согласен на шесть тархи, но три монеты вы должны дать мне до того, как я начну чертить» и аванс невозвратный в любом случае. «Все, все, убеляйся отсюда!» Китаец отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Здоровяк елозит на своем стульчике, но пока не вмешивается. «Хорошо, мастер Чан!» Я пожимаю плечами и нарочито-вежливо улыбаюсь. «Думаю, на этой улице найдется другой оружейник, который будет сговорчивей». Старик от этих слов начинает мелко дрожать, кажется, даже зубы у него колотятся. Я направляюсь к двери. «Стой!» — кричит мастер Чан. Я возвращаюсь к прилавку. Старик молча подвигает ко мне бумагу, перо и чернильницу. Рядом кладет три серебряные монеты, которые я тут же соскребаю со стола и прячу за пазуху. Кажется, пошла движуха. Начало положено. Я беру перо и за несколько минут делаю вполне приличный чертеж сюрикена. В школе по черчению и геометрии у меня были четверки и пятерки, так что эта работа не составила мне большого труда. Вот, протягиваю бумагу мастеру Чану. Для изготовления можно использовать сталь или какой-то твердый сплав. Думаю, с этой работой любой кузнец справится. Как только чертеж оказывается в руках мастера Чана, я взмываю в воздух и начинаю хрипеть. Дышать я уже не могу, но голова еще соображает. Пока мы со стариком мило беседовали, Громила подкрался ко мне сзади. Сейчас он либо задушит меня, либо сломает мне шею. «Ну вот, Серега, и конец твоим приключениям в мире трех лун. Конец твоей второй неожиданной жизни. Будет ли третья? Вряд ли. Эх, как же я упустил из виду бугая китайца. На секундочку отвлекся, и вот расплата». «Ван Синь!» — доносится до меня голос старика. Мастер Чан явно чем-то разозлен. Немедли опусти Насива Костя на пол! Я падаю на пол, хриплю, пытаюсь ухватить воздуха. Громила, недовольно бурча, еще бы, не дали пятнадцатилетнему подростку шею сломать, возвращается на свое место у печки. «Как нефешливо нападать на клиентов, турак ты этакий, господин брюну, Надеюсь, вы не сердитесь на эту хо от нет «Нет, мастер-чан, вовсе не сержусь», — хрипло отвечаю я, с трудом поднимаясь с пола. «Ваш человек», — смотрю на Ван Синя, — «выполнял свою работу». Про работу я, конечно, сказал с большой долей иронии. Работа охранника уж точно не состоит в том, чтобы сзади нападать на покупателей и душить их. Но мастеру Чану моя покладистость приглянулась. — Весу вы серьезный, Юноса, хоть и все и очень силеный, — говорит старик, щербато улыбаясь. — Не хотите испить тяю в знак примиления? — Нет, благодарю. Отказываюсь я, потирая шею. «Чаю мне не нужно, но прошу выплатить мне остаток причитающейся суммы за чертеж. Три серебряных тархи, если память мне не изменяет». Глаза старика снова становятся жесткими. Жадность жирными мазками написана на его хитрющем желтом лице. Явно думает, а не приказать ли все-таки Ван Синю свернуть тощую шею этой цикской помойной крыси. Вздыхая, мастер Чан вытаскивает из-за пазухи красный кошель. Отсчитывает три тархи, подает мне. Я протягиваю руку, но старик, прежде чем ссыпать монеты на мою ладонь, говорит, хитро прищурившись, «Если еще вспомнись о лучшее, приходи ко мне, не опижу, куплю по лучшей цене». «Так и поступлю, мастер-чан», — отвечаю я, — «все чертежи только вам». Я кланюсь старику и спешу к выходу. Мне все еще не верится, что эти двое не замыслили против меня очередной каверзы. Лишь отойдя от оружейной мастерской мастера Чана, с облегчением выдыхаю. Душа моя поет, шесть серебряных тархи урвал, вот это куш! Однако, вспомнив, что за квартиру я теперь плачу 400 челей в месяц, плюс задолжал Эмилине 340 медных монет, я понимаю, все не так кучеряво, как кажется. Иду вверх по улице, досадуя. Кажется, за сюрикены я продешевил, старик явно мог дать больше. Ну, что поделать, уговор дороже денег. По крайней мере, теперь я знаю, что у меня есть весьма востребованный товар, информация. Надо только наловчиться, ее выгодно продавать. Итак, в кармане 600 челей. 340 сразу отдам Эмилине, остальные оставлю для оплаты питания. 260 разделить на 20. 13 дней мы с Лейлой можем столоваться у нашей квартирной хозяйки. Не густо, не густо. А ведь еще нужны 400 челей на оплату жилья. «А что, если просто свалить?» — мелькает в голове мысль, и, черт побери, мысль весьма заманчивая. В конце концов, я Лейли ведь не отец, ни брат и не сват, а на Эмилине с ее домиком свет клином не сошелся. С шестьюстами челями в кошеле я без труда сниму комнату в Истане. этих денег мне хватит месяца на два, не меньше. Я представляю лица Эмилины, Лейлы, если сегодня вечером я не приду. Хозяйка, конечно, вышвырнет девчонку на улицу. Нет, блин, Серега Громов не предатель и никогда предателем не был. Ни в Чечне, ни в Сирии, ни на Донбассе, и в мире трех лун я предателем не буду. Лейли надо помочь встать на ноги, а затем я с легким сердцем ее покину. Думаю, дело у меня выстане хватит. А может и не выстане, может подамся в столицу Америйской империи. Размышляя таким образом, я двигаюсь вверх по улочке. Торговые лавки попадаются все реже, сменяясь разного рода гостиницами и увеселительными заведениями. Повернув за угол, я понимаю, почему так. Улица, словно речка в озерцо, впадает в широкую круглую площадь, посреди которой вокзал. А как еще назвать двухэтажное каменное строение, рядом с которым дилижанцы, запряженные крепкими с виду лошадьми, верблюды, явно готовящиеся уйти караваном в пустыню, конные стражники? Здесь полно народу и очень шумно. Кто-то грузит на верблюда в тюки, кто-то кричит и замахивается плетью на скованных цепью рабов, кто-то ест в сторонке яйца и кровяную колбасу, как будто и не покидал я землю-матушку, кто-то дремлет, улегшись прямо на брусчатку. Особенно меня поразили дилижанцы. Насколько я помню, в моем мире подобные конструкции появились в XVIII веке, но никак не в Средневековье. Кареты подают к отдельному выходу. Там установлены лавочки, на которых сидят по-дорожному одетые мужчины и женщины. Некоторые с детьми. Рядом с путешественниками их узлы и саквояжи. «Эй ты, ворона, жить надоело!» Я отскакиваю в сторону, и дилижант с запряженной восьмеркой вороных паркуется у деревянного настила. Кучер грозит мне кнутом, но тут же забывает о бедном цыге, начиная принимать от пассажиров деньги за проезд. За каретой шесть конных стражников. Надо же, целый отряд. Значит, лихие дороги в Амирийской империи опасные. Я поднимаюсь на деревянный настил. Пассажиры самостоятельно тащат свой багаж наверх. Я, как человек начитанный, знаю, что это место называется «Империал». Предназначено для клади и небогатых пассажиров. Кстати, некоторые путешественники наверху и остаются, усаживаясь редком на лавках. Другие, оставив на крыше багаж, спускаются вниз и залезают внутрь кареты, где видны мягкие сиденья, обитые бархатом. Вижу, одна дама в красном капоре растерянно смотрит по сторонам рядом с большим тюком. «Госпожа, вам помочь?» — подскакиваю я. Она смотрит с презрением. Цыга. Тем не менее, говорит «Помоги». «Сорок челей». Сходу называю цену за свои услуги. Дама морщится, но отсчитывает четыре медика. Не самой же волочь наверх багаж. Я берусь за тюк, примериваюсь, поднимаю. Ох, и тяжеленький! Что она туда натолкала? Двух забитых кабанов? С трудом поднимаюсь по лесенке. «Господа, прошу простить». Протискиваюсь мимо пассажиров к багажному месту, кладу тюк. «Цыга с нами?» «Поедет», — брезгливо спрашивает краснолицый горожанин, похожий на индюка. «В другой раз, сэр», — отвечаю я и быстро спускаюсь вниз. Красный капор уже сидит в дилижансе. Ее профиль маячит передо мной. Хоть и не добрая тетя, но я решаю у нее кое-что спросить. «Добрая госпожа, вы не скажете, куда идет дилижанс? Она куксится от омерзения, но отвечает «В Регейт. Регейт is the capital of American Empire. Это я уже знаю». Кучер свистит, готовится вытянуть вороных кнутом, и я спрашиваю у женщины еще одну интересующую меня вещь. «Добрая госпожа, а сколько стоит билет? Мне очень нужно знать». Она вдруг смеется. «640 челей, цыга. Тебе столько за всю жизнь не скопить». Кнут опускается на крупы лошадей, дилижанс отправляется в путь. Стражники, переговариваясь между собой и посмеиваясь, следуют за ним. Я, думая о странном совпадении, у меня в кошельке ровно столько, сколько требуется, чтобы добраться до столицы. Не спеша покидаю вокзал и иду в сторону уже знакомой мне улицы. Я так занят своими мыслями, что не замечаю, как от кучи тюков, уложенных друг на друга, рядом с верблюжьей стоянкой, отделяется тень. И следует за мной.